Завтрак в оперной столовой подавали в половине десятого. Актеры не славились привычкой рано вставать. Агнесса уже начала падать носом в свою яичницу с беконом, но вовремя остановилась. «Доброе утро!» Усевшись рядом, Кристина пристроила на стол поднос, на котором, как Агнесса без особого удивления отметила, красовались веточка сельдерея, одна изюмина и крошечная чашечка, содержащая примерно чайную ложку молока. после чего Кристина склонилась к Агнессе и на ее лице очень стремительно промелькнуло выражение крайней озабоченности. — С тобой все в порядке. У тебя немного странный вид. — Я прекрасно себя чувствую, — ответила Агнесса. — Так немного не выспалась. — О, замечательно. Поскольку этот обмен репликами совершенно истощил способность Кристины к высокоорганизованным душевным процессам, девушка поспешила вернуться к функционированию на автопилоте. «Как тебе нравится мое новое платье?» — воскликнула она. «Разве оно не соблазнительно?» Агнеса честно поглядела на ее платье. «Да», — ответила она, — «очень белое, и очень кружевное, и очень обтягивающее». «И знаешь, что еще?» «Не знаю. Что?» «У меня уже есть тайный поклонник. Разве не восхитительно? У всех великих певиц есть тайные поклонники». «Тайный поклонник?» «Да, это платье. Его принесли мне только что. Ну разве это не волнующе?» «Ужасно волнующе», — хмуро подтвердила Агнесса. «Ты ведь еще и не начинала петь. Что же будет, когда ты появишься на сцене? Э -э -э, а от кого оно?» ну, разумеется, он не представился. Он же тайный поклонник. Наверное, теперь он будет посылать мне цветы и пить шампанское из моих туфелек». «Правда?» — Агнесса скривилась. «Такое и в самом деле делают?» «Это традиция!» Радость буквально переполняла Кристину, и девушка жаждала ею поделиться. «А у тебя очень усталый вид!» — воскликнула она, но внезапно вскинула руку к губкам. «О, мы ведь поменялись комнатами! Это было так глупо!» «Не знаешь ли...» — добавила Кристина с таким недоигранным лукавством, которое, видимо, у нее сходило за хитрость. — Готова поклясться? Я слышала ночью пения. Кто-то пел гаммы и все такое. Агнесу с детства приучали быть честной. Она знала, что должна ответить Кристине, «Извини, но, похоже, я по ошибке заняла твое место, видимо, возникла какая-то путаница». Правда, Агнесу также учили слушаться старших, делать, что велят, не выставляться, быть вежливой и не прибегать к ругательствам более сильным, чем дрянь. Хоть раз в жизни она может одолжить будущее поинтереснее, всего лишь на пару ночей, хотя бы на чуть-чуть. Тем более, что она бросит эту новую жизнь в любой момент. «Знаешь, даже забавно», — ответила Агнеса. «Я спала в соседней комнате и ничего не слышала». «О! Ну что ж, значит, все в порядке». Агнесса обозрела пучок травы, изюминку и наперсток молока, которые скромно расположились на Кристинином подносе. — И это весь твой завтрак? — О да, иначе я раздуюсь, как воздушный шар. Тебе везет, ты можешь есть что угодно, не забудь через полчаса спевка. И с этими словами Кристина ускакала прочь, так ничего и не съев. Просто у нее в голове один воздух, подумала Агнесса, и она нисколечки не хотела меня обидеть. Но где-то в глубине ее души пердита икс икс подумала очень грубое слово.